Глава 54. BBC. 1940 год. Поскольку в Дании все было под каблуком у немцев, настоящие новости о том, что происходит в хромающем мире, найти было непросто. Нам сказали, что единственный выход слушать BBC. Иногда мы вместе лежали в маминой большой кровати и слушали до самого вечера на маленькой громкости, чтобы никто нас не засек, ведь дача нам как и немцам было запрещено слушать английское радио. Английского никто из нас, впрочем, не знал, но мы улавливали отдельные слова «Риббентроп», «Сталин», «Финланд» и пытались домыслить остальное. Мне не нравились англичане, некрасивые, задирают нос, да еще нашу страну захватили. Разумеется, это было влияние моего отца. Я не разделяла его восторгов по поводу Хьяльти, но возмещала это ему тем, что косо смотрела на англичанцев. Потом я ближе познакомилась с этим народом, и они показались мне весьма похожими на нас, исландцев, чудаковатые упрямцы на острове в океане. Только у нас сильна жажда новизны, а у них консерватизм. Ни одной другой стране не удалось бы удержать сотню колоний и никак не дать им повлиять на себя. Единственное, что всем этим диковинным краям удалось поднести ее величеству, была чашка чая. Еще англичане сознались во многом таком, за что других ругают. Они разоряли колонии, совершили преступления во время войны и до сих пор вторгаются в отдаленные страны. Но им это прощается, потому что они в этом сознаются в своей джентльменской манере, по BBC. К ним относятся как к неизлечимому грешнику, который каждый час истово кается и таким образом обретает позволение по окончании выпуска новостей продолжать в том же духе. Мой старый друг считал, что BBC более мощное оружие, чем британская армия. Мама прижала меня к себе, гладила меня по уху, и мы слушали, как диктор английского радио вещает из Хельсинки. Приложив ухо к ее груди, я слышала, как машинка памяти урчит, словно кот. Немного погодя, она спросила. Помнишь, мы дома слушали. Острова, да? Я сейчас про это вспомнила, как мы сидели в гостиной и слушали. «Да», — ответила я, как худосочный слабак, и мне показалось, что быть маленькой девчушкой так восхитительно. «Помнишь Гюнну Потную?» Э, «Нет». И мама рассказывала мне про Гюнну Потную.